Радиокультура представляет Проект «Лекция» Лекцию «Карта Родины» читает журналист и писатель Петр Вайль Сибирь не похожа на остальную Россию. Может быть, это странно звучит, если взглянуть на карту, видно, что Сибирь, европейскую-то Россию, превышает и так значительно, что даже странно. Хотя там живут Примерно 20% населения всей страны. Всего. Но дистанции таковы, что они каким-то образом откладывают отпечаток на всём. На пейзажи, на климате, на лицах людей, на характере их, на разговорах с ними. Сибирь – это действительно особая какая-то страна. Чуйский тракт. На горном Алтае все большое, как водится за Уральским хребтом. Принятая е д и н и ц ы измерения площади – Португалия. Горный Алтай равен Португалии. Или Венгрии, кому больше нравится. Или трем – б е л ь г и и Исконная российская забава. Правда, здесь она впечатляет не слишком. Память разбалована непременными четырьмя Франциями. И вообще настоящий размах дальше к югу по Чуйскому тракту, который протянулся на 620 километров от Бийска до Ташанты на монгольской границе. Там белки, снежные вершины, в главе с высочайшим белком Сибири, горой Белухой. Там уже полное безлюдие. На озерно-холмистом севере горного Алтая еще теплятся сравнения с Южной Шотландией, предальпийской Италией.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 Зато в Телецком озере ловится мелкий вкусный сиг, хорош для благородной ухи, и хариус, которого можно и нужно есть свежепросоленным вечером того же дня. К Телецкому сворачиваешь с Чуйского тракта за гор на Утайском. Дорога идет п о о г а вверх среди непередаваемых красот черневой тайги. Пихты, кедры, осины. При озерном поселке Артыбаши есть смысл запастись. Магазин, помимо общероссийского водочного набора,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 Счастье тут искали русские староверы, кержаки или каменщики, как их называют на горном Алтае, покидая Россию ради Беловодья, страны древнего богочестия на берегах белых вод Катуни, Бии, Чуи. Места диковины, опутанные легендами, выраставшими буквально из земли. Золото скифов, найденное еще в Петровские времена, алтайская невеста из позырыкских курганов,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 Любой собеседник, понимающий, поднимает брови, качает головой. Чуйский трак, да-да, как же, слыхал. Само словосочетание озвучит чудно. Вкратчу просится в название чего угодно. И напросилось. Лекция. Конспект. Чем безлюднее кругом, тем безответственнее. Сколько километров до верх Бийска? Пятеро перекуривающих у обочины шоферов дают разные цифры, различающиеся в Двое.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 с мясом, капустой, курагой, особо ы излюбленные с луком и яйцом. Бабки привычным жестом поправляют одеяльца, что-то напевно п р о б о р м а т ы в а ю т Бабки окликают покупателей, не жалея в о с к а т е л ь н ы х суффиксов, не повышая голоса. Бабки баюкают пирожки. Проходят и падает т у ш к и н У дома матери Василия Шукшина в сростках установлен турникет. Вряд ли за тем, чтобы толпу не снесли в энтузиазме основной мемориальный объект на родине писателя – Просто такова алтайская мода. Турникеты при входе на турбазы, в дома отдыха, на мостике через ручьи, может, начальство из вахтеров. Тем не менее, мысль о незарастающей тропе и мавзолейной очереди возникает. Однако сростки м н о г о л ю д н о только в конце июля, в шукшинские дни. Все-таки слишком далеко от чего бы т ы ни было. Во дворе бронзовый памятник работы Койкова. Замираешь перед неандертальским обликом статуи. Огромные кисти рук, свисающие до колен,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 «Не бери пример с себя, не позорь свою землю». Рецензии на картину «В алтайской правде» и «Бийском рабочем» тоже сводились к отрыву от почвы. с р о с т и н с к о й б и б л и о т е к а р Шафалеева вспоминает. Василий Макарович чувствовал эту неприязнь болезненно переживал ее. От матери как-то слышала «Ходит, ходит по комнате, курит, хмурится, а потом вздохнет и с такой обидой произнесет вроде как сам себе е д а д ы я же люблю вас».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 з е м к и по-свойски не стеснялись обозначить то, что ощущалось, но не проговаривалось в те годы. Внеположность Шукшина существующей традиции писания о народе, о б е р е н д е я х в которых живет настоящая правда. Его все загоняли в компанию деревенщиков, а он был подлинный экзистенциалист. С толку сбивало то, что он написал ы в снимал сельскую жизнь. а у т а й с к и е крестьяне плохо связывались со знаний, с знаний Скамю и Антониони, а зря». Стоит пересмотреть картину «Живет такой парень». В начале 70-х советскую интеллигенцию восхитил изящный фильм от Ары я с и л и а н е ж и л певчий дрозд», который воспринимался как перенос на родную почву западных, условно говоря, сартровских социально-психологических мотивов и образов. Шукшинский Паша Колокольников в блестящем исполнении Леонида к у р а в л ё в а на семь лет раньше не в и д е л такого героя. Обаятельного и бесполезного –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 Еще от того, что не афористичная, а расплывчатая, запинающаяся формулировка мироощущения. Он и других подозревал, что притворяются. Песни поют про любовь, страдают, с л ы ш у даже стреляются. Не притворяются, привычка, что ли, такая у людей. Надо говорить про любовь? Ну, давай про любовь. Основная тема Шукшина – одиночество. Узнал я в ту светлую хорошую ночь, как тяжко бывает одинокому человеку.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 Предусмотрена ванна и унитаз на четыре комнаты Но не работают Так что лишний раз выходишь на природу В сортир армейского образца Стенки тонкие, в одну доску Из соседней половины отчетливо слышатся г о в а с а Обычный женский разговор Я вообще-то ему не верю Хотя на словах он говорит, что все в порядке Ну и что, что с гитарой? Все молодованные говорят, что они р у м ы н а сам цыган Ничего не думаешь, у меня грудь красивая Это такой вырез глубокий, чтобы летом п р о щ и дышали Бытовые недочеты восполняются богатством оформления На параллельной берегу тропе Чтобы не забыть о романтике Щиты с текстами песен Висбора В захлебе любви ему приписали и бригантину В конце тропы ядовито-голубая закусочная лесная нимфа Для верности на вывеску указывает фанерная девушка Почему-то в длинном вечернем платье в ц е л о м у д р е н о р а з в р а т н о г о вида, как в рекламе паркладок Внутри зал со с ц е н о й блюстрадой Что-то здесь прежде было иное, торжественное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 как ночью ощутимо и слышно д ы ш и т все 40 кубических километров Телецкого озера, как по утрам перерезают горы п е р е д тумана, как задувает южный ветер, верховка, и катер несется по тряской мелкой волне, будто по ухабам. С наступлением темноты н а головой непредставимое б и л и е низких ярких звезд. Внезапно идет поток теплого воздуха из пустыни Гоби. Здесь так с легкостью говорят, хотя где она пустыня, за какими дальними хребтами. Но путь теплого ветра известен. Через долину ч у у ш м а н а и по озерной котловине между гор, как по аэродинамической трубе. Тут вообще остро о щ у т и м а география, ее пунетарные масштабы. Бутылку, брошенную с моста в а р т ы б а ш е понесет вытекающая из Телецкого озера Бия, которая сольется с Катунью, образовав опь. И почти по морской шире, после слияния с Эртышом, вода доставит т у р и с т и к в Атару Северный Ледовитый океан. Вечером все собираются на большой поляне у озера, которое м е н у е т с я вертолетной площадкой. Никаких вертолетов нет в помине, название напоминает о давних славных временах, подобно какой-нибудь Триумфальной площади. Приходить нужно засветло, потому что фонари не работают, и с узкой доски, переброшенной через топкую каналу, лучше упасть по дороге обратно. На вертолетной площадке разворачивается этнический фестиваль «Живая вода» с музыкой и хакасскими шаманами. к о м у а н я безжалостно начинаются на 6 утра, Обещают, что шаман научит главному. Чему нужно учить того, кто способен после поздней гулянки встать полшестого. Но неофиты послушно входят с востока в медицинское колесо из булыжников, что-то обретая. И сонно бредуют вокруг костра, поднимая руки вверх, после чего действительно появляется радуга. Самое главное и живое – музыка. Неслыханное звучание варгана, тапшура, хамыса, т а у р а Новые знакомые с Тувы учат играть на губном варгане.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 читает журналист и писатель Пётр Вайль.